Часть третья. Там. Глава 16 Евангелие от Пелагии. Письмо с того света. Сначала пришло телеграфное сообщение, письмо потом. Служебная депеша, присланная в канцелярию заволжского губернатора из Министерства юстиции, с телеграфно-лаконичным прискорбием извещала, что действительный статский советник Бердичевский скоропостижно умер в Санкт-Петербурге от разрыва сердца. В первый миг возникла слабая надежда, что это недоразумение, ибо Матвей Бенционович был всего лишь статским советником, а не действительным. Но за первой телеграммой последовала и вторая, о том, что тело отправлено таким-то поездом на казенный счет и прибудет на ближайшую к Заволжску железнодорожную станцию тогда-то. Ну, поохали, поужасались, многие поплакали, потому что в Заволжске у новоприставленного было немало доброжелателей, не говоря уж об обширном семействе. К вдове Марье Гавриловне, которая не плакала, а лишь повторяла «Да нет же, нет, нет, нет!» И, как заведенное все мотала головой, приставили лучшего доктора. Сироток временно забрала к себе губернаторша, и город стал готовиться к торжественной встрече тела и еще более торжественному с ним прощанию. Владыка Митрофани словно закоченел от горя. Слезного облегчения ему, как и вдове, Бог поначалу не дал. Архиерей расхаживал по своему кабинету, сцепив за спиной белые от судорожного сжатия пальцы, и лицо у него было такое, что челядь заглядывала через щелочку и тут же пятилась. Полночи прометался сраженный горем епископ, а перед рассветом сел к столу, упал головой на скрещенные руки и, наконец, разрыдался. Хорошее было время, сумрачное, глухое, так что никто этой его слабости не видел. Утром Преосвященному сделалось плохо. Он задыхался и хватался за сердце. Испугались, не приключится ли с ним, по примеру любимого крестника, разрыва сердечной мышцы. Секретарь-отец Усердов бегал советоваться к викарию. Не соборовать ли? Но вечером с парохода принесли письмо, прочитав которое, митрофани задыхаться перестал, сел и спустил ноги с кровати. Перечел, потом сызнова. На конверте корявым почерком с ошибками было накалякано Город Заволжск, Заволжской же губернии, архиерею Митрофану, скорей и чтоб сам прочел, а боли никто потому, собственные, принесли больному, что скорей, и более никто. Внутри мятый листок. На нем рукой Бердичевского написано «4836, отправь эту записку почтой сверхсрочным тарифом по адресу Заволжская губерния, город Заволжск, архиерею, приосв Митрофанию в собствен руки». Что означает это загадочное обращение? Почему оно выведено печатными буквами и в каком смысле 4836, Митрофаний не понял. Но было ясно, что послание чрезвычайной важности – и, возможно, содержит разгадку петербургского несчастья. Владыка так внимательно разглядывал малосодержательную записку, что не сразу догадался повернуть листок другой стороной. Там-то и оказалось само послание, в кривь и в кость написанное уже не печатными буквами, а лихорадочной скорописью. «Буквы скачут, пишу в коляске. Хорошо, что дождик, закрыл вверх и не видно». «Пелагея в опасности. Спасайте. Кто виновник, знаю, но вам знать не нужно. И не пытайтесь. Поезжайте к ней, увидите как можно дальше на край света. Сам больше ничего не смогу. Следят. И, конечно, будут следить. Пускай. Я придумал отличную комбинацию. Этюд Бердичевского с жертвой фигуры в обмен на надежду спасти безнадежную партию. За семью не прошу». «Знаю, и так не оставите. Прощайте, ваш сын Матвей». Тут владыке оказалось довольное одного прочтения. Он не стал ни гипотезировать, ни вдумываться в смысл не слишком-то вразумительного письма, а воспринял его как прямое и ясное указание к действию. При пробудился бывший кавалерийский офицер. Когда горн трубит в атаку, и началась сабельная ошибка недорассуждений – Слушайся лишь своего инстинкта до бешеного тока крови. Слабости как не бывало. Епископ вскочил с постели, зычно кликнул колейников и секретаря. Минуту спустя архиерейское подворье превратилось в пробудившийся вулкан, Один килейник скакал на пристань заказывать паровой катер до Нижнего, другой, сломя голову, бежал на телеграф бронировать железнодорожный билет от Нижнего до Одессы и каюту на скоростном морском пароходе. Третий был отправлен к губернатору с наскорописанной запиской, который Митрофаний извещал, что должен срочно уехать и что отпевать Бердичевского будет викарий. Бог весть, что должны были подумать его Превосходительство и все заволжское общество по сему поводу, но преосвященного это сейчас совершенно не занимало. Отдав вышепоименованные распоряжения, владыка занялся одеванием и спешными сборами в дорогу. Усердов же, улучив минутку, когда архиерей уединился в гардеробной комнате, не совладал с любопытством, стянул со стола письмецо, от которого с митрофанием совершилась такая чудодейственная перемена. Записка от покойника чрезвычайно заинтересовала отца Серафима до такой степени, что секретарь даже решил сделать списочек себе в книжицу. Увлекшись этим занятием, архиереев письмоводитель не услышал, как в кабинет вернулся преосвященный, уже в дорожной рясе, но пока еще не обутый в одних чулках. Когда Усердов обнаружил, что застигнут, лицо его исказилось от страха, побледнело. Он попятился от бесшумно подступавшего к нему епископа, затряс головой, но не смог вымолвить ни слова. «Ах, вот оно что!» — зловеще протянул Митрофаний. «Мы с Матюшей голову ломали, откуда наши секреты делаются известны зложелателям. А это все ты, Иуда, и про сапожный след донес, и про Палестину кому служишь? Ну!» Это самое «ну» владыка гаркнул так, что зазвенела люстра, а секретарь бухнулся на колени. Его замечательно красивое лицо сейчас было не особенно хорошо. — Говори, паскудник! — Начальству? — Из карьерных видов? — Знаю, епископом хочешь стать, оттого и не женился. Кому доносительствуешь? В охранку? В синод? Преосвященный взял трепещущего усердова за шиворот, тот зажмурился и наверняка выдал бы своих секрет но Митрофаний разжал пальцы. — Ладно. Матюша не велел допытываться, не буду. Он министерская голова зря не запретит. А это тебе напоследок мое пасторское благословение. Коротко размахнулся, точь-в-точь, точь, как много лет назад во время юнкерских драк, и двинул отца Серафима по физиономии. Да безо всякого символизма, а самым убедительным образом — Так что нос хрустнул и съехал на бок. Бедняга повалился на ковер, залившись кровью. Будет епископом, мельком подумал Митрофаний, направляясь к выходу. Непременно будет, только с кривым носом. В прихожей ждал килейник с наскоро собранным чемоданом. Пресвященный размашисто перекрестился на висевшую против входа икону особо почитаемого им святого апостола Иуды Фаддея утешителя отчаявшихся и покровителя безнадежных начинаний, схватил посох, широкополую дорожную шляпу и выбежал во двор, где уже томилась запряженная четверка. С тех пор, как принесли письмо, не минуло и получаса. Владыка читает еще одно письмо и видит два сна. Двумя днями позднее, перед тем, как сесть на Одесский пароход, Митрофани отбил телеграмму отцу Архимандриту в Иерусалимскую миссию. Известно ли его высокопреподобию о местопребывании и здравии паломницы Лисицыной? Успел получить ответ. Архимандрит докладывал. Да, была такая, останавливалась в гостинице, однако уже восемь дней, как отъехала в неизвестном направлении и с тех пор не объявлялась, хотя ее вещи по-прежнему в комнате. Митрофани заскрепел зубами, но отчаиваться себе запретил. Все пять дней, пока пароход плыл до Яффы, молился. Никогда еще, кажется, не предавался этому занятию столь продолжительное время, почти вовсе без перерыва. Богомольцы толпились у окна каюты, взирали на кладущего земные поклоны епископа с почтением. Меж ними даже возник уговор не докучать святому человеку личными просьбами о благословении, пускай благословит всех разом перед высадкой. На восьмой день после отъезда из Заволжска преосвященный был уже в Иерусалимской православной миссии. Сразу же направился в канцелярию узнать, не вернулась ли духовная дочь как же?» сказали ему. «Была. На следующий же день после запроса вашего преосвященства». «Мы немедля отправили в Одессу повторную телеграмму. Да, видно, она вас уже не застала». «Слава тебе, Господи! Где Пелагеев?» — вскричал Митрофаний, у которого от облегчения чуть не подкосились ноги. «Здорово ли?» «Не можем сказать», — отвечают. «Саму ее никто из наших не видел». Однако в прошлую субботу из гостиницы от госпожи Лисицыной приходил мальчишка рассыльный и принес пакет для вашего преосвященства. На завтра отец архимандрит послал к постоялеце сообщить, что владыка Митрофани тревожится о ее здравии, но Лисицыной в номере не было. Впоследствии застать ее ни разу не удалось, сколько не посылали». Поняв, что больше ничего не добьется, владыка сослался на усталость после долгой дороги и уединился в покоях, предназначенных для особенно почетных гостей. Не сняв даже шляпы, сел за стол и трясущимися руками вскрыл конверт. Увидел целую стопку листков, исписанных знакомым почерком. От волнения уронил пенсне и крест-накрест разбил правое стеклышко. Так и читал «Через распятие трещин». «Владыке Митрофанию света силы радости. Надеюсь, что вам не придется читать это письмо. Или, наоборот, надеюсь, что прочтете. Сама не знаю. Но если вы его прочтете, это будет означать, что все правда. А этого быть никак не может». «Плохо начала. Только вас запутала. Простите». «А еще простите за обман. За то, что воспользовалась вашей доверчивостью». Вы отправили меня в дальнее богомолье, желая укрыть от опасности. Я же утаила, почему из всех мест выбрала именно святую землю. Не за покоем и миром отправилась я в Палестину, а чтобы довести до конца начатое дело. Правду вы сказали тогда. Нет во мне монашеского таланта, смиренно Бога за людей молить. Из всех христовых невест я самая непутевая. Но про невесту я в конце напишу, пока еще не время. Как вы помните, меня трижды пытались убить. Раз в Строгановке, да два раза в Заволжске. И когда стала я об этом думать, сделалось мне ясно, что сама по себе никаким могущественным злодеем я до такой степени ненавистна быть не могу. Не с чего. Стало быть, не во мне дело. А в чем тогда? Или в ком? С чего все началось? С убийства некоего мнимого пророка». Да и впоследствии события так или иначе были связаны с пресловотом Мануэлой. Что он за человек, мне было непонятно. Однако я видела, что одни люди хотят его убить, а другие — защитить. Причем первые явно сильнее и своего рано или поздно добьются. Что же до меня, то я в этой истории вроде несчастной дурки. Попалась у них на пути и чем-то им помешала. Вот они и вознамерились убрать меня, как убирают камень с дороги, чтоб более об него не спотыкаться. Никакого иного интереса для врагов Мануила я представлять не могу. Как вы знаете, мне не раз доводилось расследовать убийство. Но разве не сто крат важнее не дать убийству совершиться? И если ты думаешь, что это тебе под силу, разве не смертный грех бездействовать? Если я и солгала вам умолчанием, то лишь из боязни, что, узнав всю правду, вы ни почем меня не отпустили бы. И была еще одна причина, помимо спасения Мануила. Теперь мне больше так нравится называть его. Нас с ним связывает известное вам удивительное происшествие, случившееся в пещере. Происшествие, которым я не могла найти объяснений, а между тем оно все не давало мне покоя. Эммануил был в той же самой пещере. По словам Деревенских, он вообще оттуда взялся. Так может быть, он разъяснит мне эту тайну? Ясно было две вещи. Во-первых, что искать этого пророка или лже-пророка, не мне об этом судить, нужно в Святой Земле. Он то ли уже там, то ли вот-вот туда прибудет. Об этом говорили найденыши, да и Шелухин, псевдо направлялся в Палестину неспроста. И во-вторых, что искать иммануиловых ненавистников нужно среди тех, кто плыл вместе с нами на пароходе Севрюга. Сразу скажу, что второй вывод оказался не вполне верным, но выяснила я это лишь пропутешествовав по Иудеи, Самарии, Галилее и Идумее. Перечень подозреваемых у меня составился так. Чье задание мог выполнять бывший жандарм Рацевич, рассуждала я. Варшавские воры, о которых говорил Матвей Бенцонович, исключаются. Грабители, даже самые изощренные, не стали бы истреблять меня столь затейливо и настырно. А уж чтоб им до такой степени мешал какой-то проповедник, тем более невообразимо. Но вот полоумным человеконенавистникам, которые именуют себя христовыми опричниками, вероучителю, уводящий русских людей от православия в жидовствование, может казаться лютым и опасным врагом. То же касается и противного лагеря, фанатичных сторонников обособленного иудаизма, которые смотрят на иммуныла, как на злого шута, глумящегося над их верой. Еще на пароходе была компания сионистов, весьма решительных молодых людей, которые подозревали Эммануила в связи с охранным отделением. Хорошо известно, что среди сторонников идеи еврейского государства попадаются люди одержимые, готовые идти на крайности ради скорейшего достижения своей цели. Впоследствии, когда я уже находилась здесь, в Палестине, у меня возникла еще одна версия, но в нее я вас посвящать не буду чтобы не приводить в смущение, тем более что она, как и предыдущая, оказалась несостоятельной. Руководствуясь перечнем подозреваемых, я составила план действий и по сошествии из корабля немедленно приступила к осуществлению. Меня подгонял страх, что могущественные враги Эммануила отыщут его раньше, и я опоздаю. Первым делом я направилась в Иерусалим». Владыка стал читать, как Пелагия одну за другой проверяла и отметала свои версии, одновременно сокращая временную дистанцию, отделявшую ее от неугомонного пророка, которому никак не сиделось на месте. С Митрофанием происходило что-то странное. Он с самого начала находился в сильнейшем волнении, которое с каждой страницей все усугублялось. Руки дрожали сильнее и сильнее, так что в конце концов пришлось положить листки на стол и придавить очешникам. По лицу Преосвященного стекал пот, но он этого не замечал. Лишь рассеянно снял шляпу, положил рядом. Потом ненароком спихнул ее локтем на пол и тоже не заметил. Наконец, нервное возбуждение достигло предельной точки и обратилось в свою противоположность. У владыки закружилась голова, неудержимо заклонила в сон. Один раз, много лет тому назад, будущий епископ, А в ту пору командир эскадрона видел, как в сражении под Балаклавой прямо на наблюдательном пункте уснул генерал, командующий войсками. Сидел перед складным столиком, сосредоточенный и напряженный, смотрел в подзорную трубу, отдавал приказания и вдруг, в самый решительный момент боя, сам лел, опустил голову на скрещенные руки и уснул. К нему кинулись перепуганные адъютанты, а начальник штаба, старый опытный воин, сказал «Не трогайте, это сейчас пройдет». И в самом деле, пять минут спустя генерал пробудился бодрым и, как ни в чем не бывало, продолжил руководство сражением. То же случилось сейчас и с Митрофанием. Строчки расплылись в длинную узловатую нить, и эта нить утянула архиерея в темноту. Мгновение назад еще читал, а тут вдруг поник головой, приложился правой щекой к лежащему на столе локтю, и сразу погрузился в глубокий сон. Преосвященному один за другим приснилось два сна. Первый был сладостный. Митрофаний узрел перед собой Господа Бога в виде некоего сияющего облака, и облако сказало ему звенящим голосом «На что мне, архиерей, твои постные моления? На что мне монашество и монахи? Глупость одна и досада. Любите друг друга, человеки». «Муж жену, а жена мужа. Вот и будет мне наилучшая от вас молитва». И сразу после того оказался Митрофани в каком-то доме. Дом был на берегу озера, вдали виднелись горы, снизу синие, а поверху белые. Светило солнце, в саду на ветвях свисали тяжелые яблоки, и тихий женский голос напевал колыбельную песню. Митрофани обернулся и увидел детскую кроватку а рядом с ней Пелагию, но не в рясе и апостольнике, а в домашнем платье, и бронзовые волосы распущены по плечам. Пелагия взглянула на Митрофания и ласково улыбнулась. А он подумал, что же я столько лет потратил зря, если бы облаку заговорить со мной раньше, когда я был моложе. Но ничего, я пока крепок, мы еще долго будем счастливы. Тут он перевернулся с правой щеки на левую, и от этого ему стал сниться совсем другой сон. Будто бы проснулся он и читает письмо своей духовной дочери дальше. Хоть на самом деле никакого пробуждения еще не было. Сначала читает глазами, а потом вроде как уже не читает, а слушает. И не бумага перед ним, а сама Пелагия. «Нет меня больше среди живых», — шепчет ее голос. «На земле ты меня больше не увидишь» потому что я теперь пребываю в жизни вечной. Ах, да чего же здесь хорошо! Если б вы живые про то знали, то нисколько бы не боялись умереть, а ждали бы смерти с радостным нетерпением, как ребенок ожидает Рождества или Дня Ангела. Бог совсем не такой, как учит церковь. Он добрый и все-все понимает. Вы, глупенькие, нас жалеете и по нам плачете, а мы жалеем вас. Очень уж вы мучаетесь». Очень уж всего боитесь. Спящий теперь не только слышал голос Пелагеи, но видел и ее саму. Она была окружена сиянием, не таким ярким, как бог, облако, но зато радужно переливчатым, отрадным для глаз. Что ж мне делать, вскинулся Митрофаний. Я к тебе хочу. Надо умереть, я, пожалуйста, это пустяки. Только возьми меня к себе. Она тихо рассмеялась, как мать лепитого несмышлёныша. «Быстрый какой! Так нельзя! Ты живи, сколько тебе полагается, и не бойся! Я буду ждать! У нас ведь здесь времени нет!» От этих слов на душе у Митрофания сделалось спокойно, и он проснулся, протёр глаза, надел упавшее с носа пенсне. Стал читать «Дальше!» Красный петух. «Вы были там?» – спросила я Эммануила и хотела добавить, в той пещере. Но в этот миг сзади послышался шорох. Я обернулась и увидела мужчину, стоявшего сзади. Он был одет по-арабски, и в первую секунду я подумала, что это кто-то из местных жителей, случайно увидевший, как мы спускаемся в подземелье. Но круглое толстогубое лицо незнакомца расплылось на смешливой улыбке, и он сказал на чистом русском языке «Ну-ка, что тут у вас, шерочка с машерочкой, сокровище? Мне-мне, пожалуйте, вам оно более не понадобится». «Какое сокровище?» — пролепетала я, и вдруг увидела, что в руке он держит что-то, сверкнувшее черным матовым блеском. Поняла, вот оно, то самое, чего я так страшилась. Опоздала. «Настигли, сейчас его убьют». Странно, но в ту минуту я совсем не подумала, что и меня тоже убьют. До того стало досадно на себя. Сколько дней потрачено на поиски. А ведь чувствовала, знала, что время уходит. Круглолицый убийца нанес мне еще один удар. Спасибо, сестрица, нюху у тебя как у легавой. Вывела прямо на зверя. Когда он это сказал, сделалось мне совсем скверно. Выходит, они Эммануила благодаря мне нашли. Это я во всем виновата. И хуже всего, что в ту ужасную минуту я повела себя позорно, по бабье, взяла и разревелась. Обида и стыд придавили и раздавили меня. Я чувствовала себя самой жалкой тварью на всем белом свете. Что нет сокровища? Жалко. Но я все равно рад нашей встрече, чрезвычайно насмешничал злодей. Покалякал бы с вами еще, да дело есть одно. И уж поднял свое оружие, готовясь выстрелить, Но Эммануил вдруг отстранил меня и шагнул к убийце. «Ты зарабатываешь деньги тем, что убиваешь людей? Такое у тебя ремесло?» — спросил он без всякого гнева или осуждения, а скорее с любопытством и даже, как мне показалось, с радостным удивлением. «К вашим услугам!» Круглолицый шутливо поклонился, словно принимал заслуженный комплимент. Он явно чувствовал себя полным властителем ситуации и был не прочь немного потянуть с исполнением своего зловещего намерения. — Как хорошо, что мы встретились! — кричал Иммануил. — Ты-то мне и нужен! Он сделал еще шаг вперед и распростер руки, будто собирался заключить душегубо в объятия. Тот проворно отступил и поднял дуло кверху, так что теперь оно целило пророку прямо в лоб. Выражение лица из глумливого сделалось настороженным. «Но — Но-но! — Начал было он, но Эммануил его перебил. «Ты нужен мне, а я нужен тебе. Я ведь к тебе пришел? За тобой?» В каком смысле вовсе озадачился убийца? «Я с ужасом ждала. Сейчас выстрелит. Сейчас». Эммануил же на вовсе не смотрел и, по-моему, нисколько не боялся. «Сейчас, задним числом, я думаю, что это было поистине диковинное зрелище» безоружный подступает к вооруженному а тот все пятится пятится мелкими шашками несчастье тебя нет никого на свете твоя душа на помощь зовет потому что дьявол в ней совсем бога задавил хорошее в душе это и есть бог а злое дьявол разве тебе в детстве не говорили «А, а осклабился убийца вот оно что проповедь ну это не по адресу Я услышала щелчок взводимого курка и вскрикнула от ужаса. Эммануил же, как ни в чем не бывало, обернулся ко мне и говорит. «Смотри, сейчас я покажу тебе его детское лицо». Я не поняла, что он имеет в виду. Не понял и палач. «Что покажешь?» – переспросил он, немного опуская дуло, и его маленькие глаза недоуменно моргнули. «Твое детское лицо», – увлеченно сказал пророк. Знаешь, каждый человек в любом возрасте сохраняет свое первое лицо, с которым входил в мир. Только это лицо бывает трудно разглядеть. Ну, как тебе объяснить? Вот встречаются два однокашника, которые не видели друг друга 30 или даже 50 лет. Случайно. Смотрят друг на друга и узнают. И называют прежними смешными прозвищами. Их старые лица на мгновение становятся такими, какими были много лет назад. Детское лицо, оно и есть самое настоящее. — Оно никуда не девается. Просто с годами прячется под морщинами, складками, бородами. В другое время с удовольствием поболтал бы с таким интересным собеседником, опомнился убийца, прерывая речь Эммануила. — А теперь отвернись. — С этим ужасным человеком что-то произошло, — внезапно поняла я. Он уже не может выстрелить в пророка, глядя ему в глаза. И мысленно воззвала к Эммануилу. — Не молчи. Говори еще» но тот, как назло, умолк. Медленно поднял руку ладонью вперед, провел ею слева направо, и случилось чудо! Убийца вдруг замер, рука с пистолетом опустилась, а взгляд завороженно уставился в раскрытую ладонь. Я читала про гипноз, и чудом его не считаю, но здесь произошло истинное чудо, прямо у меня на глазах. Облик этого человека стал меняться, А дутловатые щеки поджались, нос сделался чуть более вздернутым, морщины разгладились, и я увидела лицо мальчишки, круглое, смешное, доверчивое лицо семилетнего сладкоежки и маменькиного сынка. — Яша, Яшечка, что ж ты с собой сделал? — сказал Эммануил тонким голосом, похожим на женский. По лицу убийцы пробежала судорога, и странное видение исчезло. Это опять была морщинистая физиономия трудно и грешно пожившего мужчины, но глаза остались широко раскрытыми, детскими. Он махнул на Эммануила рукой, по-прежнему сжимавший оружие. Махнул и второй, пустой, словно хотел отогнать призрак или наваждение. Потом развернулся и опрометью бросился вон из склепа. — Он не вернется, чтобы убить вас? — спросила я, потрясенная увиденным. — Нет, — ответил Эммануил. «У него теперь будет чем заняться и без нас». «Откуда вы знаете его имя?» — спросила я еще. «Его в самом деле зовут Яша?» «Так я услышал. Когда я смотрю в лицо человека, я много слышу и вижу, потому что готов видеть и слышать. Это очень интересный человек. Совсем-совсем черный, а все-таки с белым пятнышком. Так не бывает, чтобы в человеке не было хотя бы крошечного белого пятнышка. У белых при белых то же самое». «Хоть капелька черная, да есть. Без этого Богу не авантажно». Он так и сказал. «Не авантажно». «Я не в силах передать его своеобразную манеру изъясняться, и потому сглаживаю ее, а между тем речь Эммануила чрезвычайно колоритна». Начать с того, что он очень смешно картавит. Говорит гладко, но любит к месту и не к месту вставлять книжные слова – Знаете, как крестьянин-самоучка, читающий за поем все подряд и понимающий прочитанное по собственному разумению. «В первые минуты после того, как убежал страшный человек, я была не в себе, лепетала всякий бабий вздор. Например, спрашиваю, «Неужто вам не страшно было вот так на оружие идти?» Он ответил смешно, «Я привык. Такая у меня оккупация, с мизераблями разговаривать». Как ни странно, я его поняла». Слово «оккупация» в значении французского «оккупатион» он, должно быть, вычитал в какой-нибудь книге 18 столетия. Мизерабли же, несомненно, пленили его красотой звучания. «Хорошим людям», — сказал он далее, — «я не нужен, а плохим, мизераблям, нужен. Они опасны и поранить могут». «Но что ж тут поделаешь? К ним входишь, как укротитель в клетку льва». Тут Эммануил вдруг оживился, глаза заблестели, Это я в Перми видел, в цирке Чинизелье. Какой храбрый человек-укротитель и какой красивый! Лев пасть разевает, зубы как ножи, а укротитель только усы поправил и кнутом щелк, и забыл про мизерабли. Стал захлеб рассказывать про циркового дрессировщика, а я смотрела на него увлеченно-жестикулирующего, и не знала, что думать, вновь охваченное сомнением. Теперь, когда я рассказала вам, как Эммануил совладал с убийцей, и вы поняли, что этот человек поистине незаурядный, пришло коснуться темы, которую до сего момента я обходила, чтобы не вызывать вашего возмущения. Помните, как, повествуя о своей поездке в саду, я написала? Стоило мне услышать слова «пятница» и «сад», как все сразу встало на свои места. Я поняла, где и когда найду Эммануила. Моя гипотеза подтвердилась». Так вот, о гипотезе настолько несуразной, что я осмеливаюсь изложить ее только теперь. Сейчас-сейчас. Соберусь с духом. Итак, а что, если это второе пришествие? Так и вижу, как гневно взметнулись ваши косматые брови и потому спешу поправиться. Нет, я, конечно, не думала, что пророк Мануила это Иисус, два тысячелетия спустя вновь посланный к людям. Но что, если этот человек искренне верит, что он Христос? Весь образ его жизни, все его слова и дела, самое имя. Вы, конечно, помните, что нареченное имя Спасителя, Эммануил, подталкивали меня к этой мысли. Не проповедник, проникшийся Иисусовой правдой, а человек, который ощущает себя мессией, и оттого преспокойно перекраивает законы и основы христианства, как это сделал бы и Иисус, который сам себе законодатель и преобразователь. За дни странствий по святой земле я так свыклась с этой фантастической гипотезой, что временами стала закрадываться кощунственная мысль. А может быть, он и правда и Иисус? Откуда он взялся, этот дикий татарин? Возможно ли, чтобы врядский или заволжский мужик знал древнееврейский и арамейский языки? Совсем уж заплутав между действительностью и фантазией, я возражала себе: если это житель древней Палестины, каким-то чудом, перенесенный в Россию наших дней, не мог он за три года до такой степени овладеть русским языком. И тут же вздрагивала. Это он-то не мог? Да если это он, то ему под силу и не такое. Когда я услышала, что Эммануила во что бы то ни стало нужно в ночь на пятницу быть в некоем саду, мне сразу вспомнилась пятничная ночь, когда спасителя предали и схватили в Гефсиманском саду. Туда, стало быть, и лежал мой путь. И ведь нашла я его не где-нибудь, а именно в Гефсимании. Немного оправившись после пережитого страха, я взяла себя в руки. Прервав рассказ о льве и дрессировщике, спросила в лоб. «Ты Иисус Христос?» «Не странно ли, что такой вопрос невозможно задать, сохранив обращение на «вы?» «А ведь до этого момента я называла Эммануила, как положено, по правилам вежливости», — спросила и внутренне содрогнулась. «Сейчас лицо моего собеседника исказится гримаса безумия», — и я услышу лихорадочный бред больного, в мозгу которого определенное слово, в данном случае имя Спасителя, вызывает приступ маниакальности. Вот что он мне сказал. Повторяю, что передаю лишь содержание, ибо не смогу воспроизвести все своеобразие его речи. Родители нарекли меня Иммануилом, что означает «с нами Бог». Именем Йохошуа меня называли Маиши шелухин. по-русски это означает «помощь иеговы». А слово «Христос» я впервые услышал только здесь, у вас. И долго не догадывался, кто этот распятый Бог, которому все молятся. Но когда выучился русской грамоте и прочел Новый Завет, меня как громом ударило. Многое в этой книге перепутано и пересказано неверно. Там полно всяких небылиц, но чем дальше я читал, тем яснее становилось, это про меня, это я распятый, я распятый. Услышав, как сердит, он повторяет «Я распятый! Я распятый!» Я убедилась, что передо мной скорбный рассудком. Однако этот человек, пускай даже психически ущербный, все равно был мне симпатичен и интересен. Желая вернуть его разум из помутнения в ясность, я осторожно сказала «Как же ты можешь быть Иисусом? Разве тебя распинали?» Но от этого вопроса он пришел в еще большее возбуждение – «Не меня, не меня!» Я не сразу понял, но потом разобрался. Все это ужасная ошибка, которой две тысячи лет. «Кого же распяли еще мягче?» спросила я. «Я не знаю. Может быть, Дидима, а может быть, Ехуду Таддая. С тех пор, как я понял, что там произошло, я все пытаюсь угадать, кого убили. Дидим вылитый я. Его потому так и прозвали, по-гречески. Это слово значит «близнец». «И Ехудат, отдай, тоже на меня похож, ведь он мой брат». Точнее, Эммануил употребил комичное в подобных обстоятельствах слово «кузен». И я вспомнила, что апостол Иуда Фаддей в самом деле приходился Иисусу двоюродным братом. Дедим такой отчаянный и упрямый!» Но нет, это был не он. Я очень смеялся, когда прочитал в Евангелии, как он погрузил персты в дырки от гвоздей. Именно так в Амаде Дима поступил. А значит, распяли не его. Наверняка то был Ехуда, племянник моей матери. А может быть, Нафанаил? У него тоже голубые глаза. В Иерусалиме меня мало кто знал в лицо, так что любой из шелухин мог выдать себя за меня. Нет, мне не угадать, кого из них казнили. Но зато я твердо знаю, кто все это придумал. Второй Ехуда. Тот, кто из Кириота, он иудеянин, а они хитрее нас, галилеян. Яхуда, сын Шимона, подговорил Кифу, а тот убедил остальных. Они всегда его слушались. Знаешь, ведь это они привели меня сюда и заперли. Кифа с Яхудой. Он показал рукой на пещеру. Его дальнейший рассказ я передам сжато, опуская свои вопросы, его восклицания, а также мои мысли относительно достоверности описываемых событий. Будет лучше, если о правдоподобии этой истории вы составите себе мнение сами. Если верить рассказчику, он, то есть бродячий проповедник Эммануил Ехушуа, живший в Палестине 19 столетий назад, пришел в город Иерусалим в канун праздника Пасхи. Его сопровождали 12 учеников, приставших к нему во время странствий. Большинство из них были рыбаками с Галилейского моря, а прочих можно отнести к категории мизераблий. Очевидно, Эммануил всегда испытывал слабость к черным людям. В Иерусалиме, где об Эммануиле прежде слыхом не слыхивали, он по своему обыкновению разговаривал с разными людьми. И одни его ругали, а другие слушали со вниманием. В конце концов, кто-то донес городским властям на еретика, подрывающего основы веры, и проповеднику пришлось скрываться. В ночь на пятницу он и его ученики собрались за городом, в Гефсиманском саду, и держали совет, как быть. Бежать из города? Но дороги известны наперечет, и конным стражникам будет легко настигнуть беглецов. Тогда старший из шелухин, Кифа, сказал, «Учитель, здесь поблизости есть место, где можно спрятаться. Ты побудешь там два или три дня, пока те, кто тебя ищет, не прекратят поиски». Кифа и еще один шилуах по имени Ехуда, сын Шимона, которого Эммануил назвал очень умным и хитрым, отвели своего предводителя на вершину Масличной горы, во двор некой бедной вдовы. Там под землей недавно открыли древнюю пещеру, в которой когда-то хоронили умерших, а потом перестали, потому что в склепе не осталось свободного места. Ученики оставили Эммануилу светильник, воду, хлеб, а сами удалились. Однако через некоторое время он, охваченный раскаянием, как же он будет отсиживаться в убежище, когда шелухин подвергает себя опасности, захотел вернуться в сад, и тут оказалось, что ученики завалили выход камнями. А потом произошло что-то вроде землетрясения. Эммануил на миг потерял сознание и очнулся от того, что услышал голос девочки, которая повторяла непонятное слово «Петя». «Петя!» — это была строгановская дурка, разыскивавшая своего петуха. «Сначала я думал, что умер во время землетрясения и попал в мир мертвых», — рассказывал мне он. «Там все не так, как в мире живых. Другая природа, другие люди, другой язык, другие обычаи. И только не мог взять в толк, рай это или ад. В разное время мне казалось по-разному. То, что он несомненный рай, много деревьев, много воды, нет зноя». А иногда думал, нет, это ад, только в аду бывает так холодно, и земля становится белой и жесткой, как мертвое тело. Потом решил не ад и не рай, а другой мир, куда попадаешь после смерти и где надо жить так же, как в прежнем мире, делать угодное Богу и одолевать в себе нечистого. После же, наверное, снова умрешь, и будет еще мир, а потом еще и еще, и так до тех пор, пока душа не пройдет до конца весь путь, назначенный ей Господом. Я говорила вам, что пережила в Строгановской пещере нечто подобное. Там тоже дрожала земля, и что-то странное случилось с временем, как сказано в одном старинном трактате, обнаруженном мной в вашей библиотеке. А еще есть пещеры, именуемые особенными, где нет проистечения времени, и человек, попавший туда, может сгинуть навеки вечные, либо же быть выброшен в другое время и даже в другую особенную пещеру. Меня, помнится, больше всего заинтриговали эти самые особенные пещеры, где нет проистечения времени. Эммануила же, человека совсем иного устройства, сверхъестественность случившегося нисколько не удивила и даже не слишком заинтересовала. У Бога чудес много заметил он мельком, и потом почти все время говорил о другом, как несправедливо Евангелие по отношению к его любимым Шилухин. Эта тема занимала его гораздо больше. «Не предавал меня Ехуда кириота Меня никто никогда не предавал. Он придумал всю эту хитрость, Эммануил сказал, эту авентюру, чтобы меня спасти. Пошел к преосвященнику и сказал, я укажу вам, где прячется ее Хошо из Назарета. Дайте мне обещанную награду. Он нарочно так сделал, чтобы они распяли другого и успокоились. И повесился потом тоже нарочно, чтобы никто не усомнился в его предательстве». О, ты не знаешь, какой он был хитрый, мой Иуда, и какой благородный. А теперь все проклинают его и плюют на его прах. Это невыносимо. Иуда показал стражникам на одного из моих шелухин, на Дидима, или на второго Ихуду, или еще на кого-то. И тот сказал, да, я и Ехошева из Назарета. А остальные подтвердили. Наверное, это все-таки был Таддай. Мы с ним оба пошли лицом и ростом в нашего деда. Неужели они его распяли? Знаешь ли ты, что такое распятие? Это самые ужасные из казней. Даже умирать на колу менее мучительно, там жизнь вытекает вместе с кровью. А тут все приподнимаешься, приподнимаешься на носках, чтобы вдохнуть воздуха, а солнце впивается прямо в мозг, и палач подставляет влажную губку на копье. Ты знаешь, что пить нельзя, это только продлит твои страдания, но сухие губы сами тянутся. И так много часов, пока толпе и караулу не надоест. Тогда сломают голени, чтобы ты больше не смог приподниматься, и скоро задохнешься. Тут он заплакал, и мне пришлось его утешать. Он размазывал слезы по лицу и все повторял. «Я должен вернуться. Я должен вернуться к своим. Но проклятая пещера не пускает меня. Я три года ходил по стране России. Сначала ничего не знал, не понимал, что произошло. Потом догадался, но не знал, что нужно делать. А недавно вдруг услышал голос. Это со мной иногда бывает. Я слышу голос. Его голос». Эммануил показал на свод пещеры. Голос сказал мне «Вернись к себе». Распяли не того, кого следовало, и из-за этого люди ничего не поняли. Хуже, они поняли все неправильно, и почти две тысячи лет все мучают, мучают друг друга. И я понял, я должен вернуться и все исправить. Я уехал из России, я спешил попасть сюда в канун еврейской Пасхи. Мне удалось найти пещеру. Повезло, что двор заброшен, и здесь никто не живет. Я долго рыл, прежде чем нашел вход. За две тысячи лет он ушел на семь локтей под землю. В ночь на пятницу я спустился в пещеру и сидел там до утра. Ничего не произошло. В следующий четверг я решил в точности повторить весь путь из масличного сада. Может быть, дело в этом. Опять ничего. Я пробовал еще несколько раз, но мое время не хотело забирать меня обратно. Его ворота закрылись. Тогда я пошел ходить по родной земле, смотреть, думать и разговаривать с людьми. А третьего дня вдруг вспомнил. Тогда ведь было полнолуние. В мои времена Пасху всегда отмечали в пятнадцатый день месяца. В полнолуние. Я вошел в пещеру как раз в ночь с четырнадцатого на 15 Ниссана. Здесь Эммануил спохватился, замахал руками. «Ах, женщина, я заговорился с тобой!» «Что луна?» Он бросился наружу. Я за ним. Луна уже зашла, и Эммануил застонал от досады. Я упустил ее. Ну вот, всегда я так. Заговорюсь с кем-нибудь. Издали донесся крик петуха. Было уже недалеко до рассвета. Эммануил снова заговорил сердито. И Кифу тоже оклеветали. Не мог он от меня трижды отречься, прежде чем пропоет петух. Что Кифа пошел в дом первосвященника, верю. Должно быть, хотел проверить, заметили ли мои гонители подмену. Но что он исшед вон и плакася горько, не верю. Представить, чтобы Кифа плакал, заслышав крик петуха. И только в этот миг я, наконец, вспомнила. А что значит петух? Нет, не евангельский, а другой, красный. В чем его значение? Он вытаращил глаза, из чего я сделала вывод, что про магические свойства красного петуха он ничего не знает. И я зря морочила себе голову старинными трактатами и нелепыми гипотезами. «В самом деле, какой еще петух?» Но Эммануил вдруг хлопнул себя руками по бокам и закричал так громко, что с деревом маша крыльями, сорвалась какая-то ночная птица. «Петух?» «Ну, конечно, петух!» И еще добавил что-то на еврейском или арамейском. Что, — Что-что? — закричала я, испугавшись. Не в полнолуние дело, захлебываясь, стал объяснять он. Дело в петухе. Я совсем про него забыл. Вот почему пещера меня не пускает. Ах, как я тебе благодарен, женщина! Но откуда ты узнала про петуха? Я ужасно заволновалась. Вот сейчас, сейчас мне откроется непостижимая тайна, и от этого, быть может, переменится весь мой взгляд на мир. Говорю ему. Из одной книги... Там написано, что если в рассветный час в особенной пещере закричит красный петух, человек повисает душой и телом между мирами, и его может выбросить в другое время и место. Это в самом деле так?» Спросила и замерла. А он пожал плечами. «Про это я ничего не знаю. Но мне нужно раздобыть петуха». «Красного?» «Да-да, он был красный. У тебя есть деньги?» Я вздрогнула от неожиданного вопроса. «Есть. Купишь мне на базаре красного петуха? У меня совсем нет денег». «Конечно, куплю. Должно быть, значение красного петуха очень велико?» «Еще бы невелико!» — воскликнул он. «Без него старая Мириам просто пропадет. Я испугалась, что он бредит». «Кто?» «Мириам. Бедная вдова, которой принадлежит, то есть в мое время принадлежала эта земля». Мириам держит кур и живет тем, что продает яйца, а ее петух забрался ко мне в склеп. Они, петухи, такие любопытные. Я обнаружил его только когда Кифа с Ехудой уже ушли. Старушке без петуха нельзя. Кто будет топтать ее кур? Теперь понятно, почему Бог не пустил меня обратно. Как он справедлив и милосерден. Я переспросила. — Так в пещере с тобой был петух? — И он закричал перед тем, как задрожала земля? Кажется, да. Я замолчала, пытаясь вникнуть в смысл этого диковинного явления. Не сумела. Спрашиваю. Но что это за нелепость, красный петух? Как такое может быть? Эммануил улыбнулся. Разве есть мудрец, который знает все законы, по которым устроен мир? «Ну так чего же удивляться, если Бог препродает еще один урок или являет нам новую притчу?» Ха, «В чем же может заключиться смысл такой странной притчи?» Он немножко подумал и спрашивает. «Скажи, верить в чудеса глупо?» «Нет», — ответила я. Эм, «То есть да, я не знаю». «Надеяться на то, что в жизнь вмешается чудо и решит все твои печали глупо?» «Да, надеяться на чудо-глупость», — согласился он и бессмыслиться такая же, как кричащий в особенной пещере красный петух. Больше мы ни о чем не говорили, потому что я вдруг ощутила неимоверную усталость и едва могла удержаться на ногах. Должно быть, сказались потрясение этой удивительной ночи. Мы спустились обратно в склеп и проспали там до утра. Земля была жесткой, но никогда еще я не почивала так крепко и мирно. Когда же в отверстие проникли лучи солнца, мы отправились на городской базар покупать красного петуха. Птицу нужной окраски мы нашли без труда. Эта весьма распространенная здесь порода, должно быть выведенная не одно тысячелетие назад. Взяли первого же красного петуха, который нам попался. Купили, не торгуясь, не присматриваясь, и покупка вышла неудачной. Птице оказалась скандального нрава. Эммануэлу пришлось ходить в обнимку с петухом целый день, и паскудник исцарапал ему клювом и шпорами все руки. Но мой спутник безропотно все сносил и только увещевал красноперого разбойника. Увы, петух оказался менее податлив на речь чудесного проповедника, чем закоренелые злодеи. Кстати, о злодеях. Один раз в уличной толпе я почувствовал на себе чей-то взгляд. Резко обернулась, и увидела круглолицевого убийцу по имени Яша. Он спрятался за угол, но я успела его разглядеть. Хотела схватить Иммануила за рукав и бежать, утащить его от опасности, но Круглолицый вдруг снова высунулся и приложил палец к губам. Тогда я вспомнила Трофима Дубенко и успокоилась. Что ж, подумала я, пускай у Эммануила будет не один охранитель, а двое. «Ах, Владыка, какой это был чудесный день!» Если б еще не треклятый петух, изводивший нас своими подлыми выходками, нужно было купить его не рано утром, а ближе к вечеру, и выбрать какого-нибудь характером поспокойней. Мы разговаривали о самых разных вещах. Всего в письме не изложишь. Я приведу вам лишь несколько его суждений, особенно врезавшихся в память. Эммануила необычайно интересно слушать. Многие его мысли неожиданны и даже парадоксальны. В нем... Поразительная вещь для проповедника, нисколько нет ханженства. Например, увидев публичных женщин, которые ближе к вечеру вышли на свой промысел к сионским воротам, он завел со мной речь о физической любви, хоть и знал, что я монахиня. Сказал, в плотских ласканиях греха нет. И наоборот, грех против Бога совершают те, кто свою плоть иссушает воздержанием единственно не нужно унижать и оскорблять это радостное таинство разменивая его на медики это все равно что глумиться над другими великими таинствами рождением или смертью и тут же кинулся в разумлять иерусалимских блудниц чтоб не грязнили Божью радость Насилу я его увела от разъяренных девок собиравшихся задать ему трепку была одна тема, которую я старалась избегать чтобы не вызвать у него нового приступа маниакальности Иисус Христос Но вышло так, что мы остановились напиться воды на вея де роза возле деревянного изваяния Господа, согнувшегося под тяжестью креста. Эммануил долго разглядывал статую, будто примеривался к чему-то, а потом вдруг повернулся и говорит. — Знаешь, а ведь ты не первая, кто меня узнал. Был еще один человек. Прокуратор. Снова началось мысленно вздохнула я и обреченно спросила «Две тысячи лет назад?» «Нет». «Три месяца назад. В Петербурге». То, что он рассказал мне вслед за этим, постараюсь передать как можно точнее, потому что вы, несомненно, поймете, о ком идет речь. Прокуратор призвал меня к себе и долго говорил со мной о Боге, о церкви и разном прочем. Прокуратор человек умный и слушать умеет. Разговаривать с ним было приятно и интересно. Называться ему я не стал, чтобы не огорчать. У него вся комната, а это была очень большая и очень красивая комната, увешана изображениями распятого. Про церковь я сказал ему, что ее вовсе не нужно, и попов не нужно, всякий должен свой путь пройти сам, и по водырем может стать любой хороший человек, а иногда даже и плохой, такое тоже бывает. И что это за ремесло такое поп? Еще неизвестно, сам-то он хороший человек или нет. И почему только мужчины могут быть папами, Разве женщины не добрее и не самоотверженнее мужчин? А про Бога я сказал прокуратору, что это раньше. В прежние времена он был очень нужен, чтобы внушать людям Божий страх. Как в семье. Пока ребенок маленький и сам хорошее и дурное отличить не может, родитель должен на него воздействовать страхом наказания. Но за две тысячи лет человечество подросло, Гнева Божьего бояться перестала, и теперь нужно по-другому не оглядываться на грозного вседержателя, а вслушиваться в собственную душу. Там Бог, в душе, а не на небе, не на облаке. Говорю прокуратору, мол, хожу по земле, смотрю на людей и вижу, насколько они стали лучше, чем раньше. Разумнее, добрее, милосерднее, не совсем еще взрослые». Но уже и не малолетки неразумные, как во времена Моисея или Иоанна Крестителя. Теперь надобен другой завет между Богом и людьми, совсем другой. Вдруг старик взмахнул рукой, чтобы я замолчал, нахмурил свои густые седые брови и долго, минуту или две, всматривался в мое лицо, а потом пронзительным голосом спросил: Это ты? Ты? Сам же себе и ответил: Ты? и я понял, что он догадался. «Зачем ты пришел мне мешать?» говорит. «Мне и без тебя очень трудно. Ты ошибаешься насчет людей. Ты ничего в них не понял. Они пока еще совсем не смышленыши. Без строгих пастырей им нельзя. Погибнут. Клянусь, человек слабее и ниже, чем ты думал. Он слаб и подл. Ты пришел слишком рано. Я ему хотел объяснить, что так вышло само, но он мне не поверил. Упал на колени, Руки вот так сложил и плачет. «Вернись, откуда пришел. Христом Богом. Нет, Отцом Небесным тебя молю». «Я честно отвечаю, что рад бы вернуться, но не могу». «Да-да, я знаю», — сказал он со вздохом. Поднялся, прошел по комнате и говорит как бы сам себе. Горько так. «Ах, душа моя, душа! Но ведь не себя ради, а за други своя». Потом как зазвонит в колокольчик, и велел меня увести, а я еще много хотел ему сказать. «Вот вам, владыка, и вся разгадка нашего ребуса, как говорил Сергей Сергеевич Долинин. Да только что с нею делать, с этой разгадкой? Я уже жалею, что написала. Вы с вашей неустрашимостью начнете изобличать преступника, и ничего у вас не получится. Только сумасшедшим прослывете. Молю вас, ничего этого не нужно». Прокуратор думает, что на самого Божьего Сына замахнулся и готов зато бессмертием души заплатить. Пускай заплатит. Не нам с вами заплатит. Ему. Ах, вечер уже. За окном совсем темно. Я за письмом просидел весь день, а еще столько не написала. Перед тем, как объяснить про самое трудное, чего сама толком не понимаю, приведу вам еще несколько эмануиловских речений, потому что все время их вспоминаю. Он поразил меня, сказав, что не знает, есть Бог или нет. Да это и не важно. Что ж, говорит, если Бога нет, то человеку и свинствовать можно. Не дети же мы, чтобы вести себя пристойно только в присутствии взрослых. Еще он так сказал. Не стремись любить весь мир. На это мало у кого любви достанет. Когда желаешь возвести высокую башню, сначала сядь и вычисли. Хватит ли у тебя средств, чтобы завершить строительство? А то многие сулятся любить весь мир и всех человеков, а и знать не знают, что такое любовь. Даже сами себя любить не умеют. Не разжижай свою любовь. Не мажь ее тонким слоем, как капельку масла по широкому блину. Лучше люби родных и друзей, зато всей душой. Если совсем мало сил, люби самого себя, но только искренне и верно. Не изменяй себе. То есть не изменяй Богу, потому что Он — твое истинное Я. И если будешь верен себе, то уже этим спасешься. А про самое интересное мы не договорили. Я спросила его, верит ли он в загробную жизнь, есть что-то после смерти или нет. Он удивился. Откуда же мне знать? Вот умру, тогда и узнаю. Пока живешь здесь, надо об этой жизни думать, а не о той. Хотя, конечно, интересно помечтать. «Мне кажется, что другая жизнь обязательно должна быть, и что смерть телесная — это не конец человека, а как бы новое рождение». Тут он сконфузился и говорит. «У меня про это есть даже целая гипотенуза». «Гипотеза», — догадалась я, поняв, что он перепутал ученые слова. «Пожалуйста, расскажи. Мне очень важно это знать». Эммануил начал было отвечать. «Мне думается... То есть я даже почти совсем уверен что каждая душа в момент смерти, и в это время гнусный петух вырвался у него из-под мышки и припустил по пустырю. Пришлось его догонять, ловить. Можете вообразить? Истошное кукареканье, свист и улюлюканье зевак, во все стороны летят перья. Так я и не узнала, что хотел мне открыть Эммануил про загробную жизнь. Теперь, когда я одна... Я вижу, что слишком беспечно тратила драгоценные часы, которые мы провели вместе. Много болтала сама, вместо того, чтобы слушать. Иной раз заводила разговор о пустяках, а бывало, что мы и просто молчали. Как отличается сегодняшний день от вчерашнего? Как не нужно все, на что падает мой взгляд? Как сиротливо вокруг. Мир стал пустым. Почему я отпустила его? Почему не остановила? Я думала, он придет ко мне в гостиницу под утро, смущенный и, возможно, вразумившийся. И мы вместе посмеемся над этим дурацким петухом. Всю минувшую ночь я не спала. Я улыбалась, предвкушая, как буду подшучивать над ним. Думала, о чем буду спрашивать, когда он вернется. Но он, конечно, не вернулся. Господи, что я натворила? А вдруг все это правда? Тогда он... Это он... Тогда его схватят и будут бичевать, и наденут терновый венец и изломают на кресте. А я его отпустила. Но разве смогла бы я его остановить? Он мягкий, добрый, нескладный, но остановить его невозможно. Многоумный прокурор очень хорошо это понял. Вчера ночью Эммануил вошел в пещеру с красным петухом под мышкой и не вернулся. Сегодня суббота. Сначала я ждала его, потом поняла, он не придет, и села писать это письмо. Прервалась всего один раз. Сходила на базар и купила красного петуха. Теперь я опытная. Новый петух смирный и еще краснее вчерашнего. Вон он косится на меня круглым глазом и клюет с блюдца проса. Письмо я оставлю в миссии, хотя уверена, что завтра утром придется забирать его обратно. Все деньги, какие у меня остались, сейчас отправлю с Он, бедняга, не дождался меня той ночью. Наверное, думает, что я скрылась, не поблагодарив и не расплатившись. Если вы все-таки читаете письмо, пожалуйста, не считайте меня беглой монашкой, предавшей свой обед. Я ведь Христова невеста. За кем же мне идти, если не за ним? Я окажусь там на день позже него. И если он распят, а омою тело слезами». Умощу составом из смирны и алоэ. Не морщитесь, не морщитесь. Я не сошла с ума. Просто от бессонной ночи и тревожного ожидания тянет на экзальтацию. Я ведь все отлично понимаю и знаю, что произошло на самом деле. Три года назад чудаковатый мужичок, бродяга, забрался в Уральскую пещеру переночевать, а пещера была странная где людей посещают диковинные видения, и бродяге пригрезилось нечто такое, от чего у него отшибла язык и память, и он вообразил себя Иисусом Христом. Это, безусловно, род помешательства, но не злого, а доброго, какое бывает у блаженных. Так, да? И ведь что самое поразительное? Доказать и проверить что-либо в этой истории невозможно, как это и всегда бывает в вопросах веры. Как сказано в одном романе, весь мир стоит на нелепостях они слишком нужны на земле если хочешь и можешь верить в чудо верь не хочешь и не можешь избери рациональное объяснение а что на свете много явлений которые сначала представляются нам сверхъестественными а после находят научные разъяснение так это давно известно хоть бы даже и на собственном нашем с вами опыте помните черного монаха И что вчера ночью произошло, я ведь тоже знаю. Эммануил Манойла меня обманул. Решил избавиться от прилипчивой бабы, потому что любит ходить по земле один. Просто сказать «Уйди от меня, женщина» не захотел. Он же добрый. Оставил мне на память возможность чуда и пошел себе странствовать по земле. Ничего со мной, конечно же, не случится. Не будет никакого перемещения во времени и пространстве. Чушь и бред. Но все же сегодня ночью я войду в пещеру, и под мышкой у меня будет красный петух.